26 октября. Не спал до трех, и было тоскливо, но я не отдавался вполне. Проснулся рано. Вернулась Софья Андреевна. Я рад ей, но очень возбуждена. Вчера нашел письмо Леонида Семенова. Нынче ходил бодрее, Написал письмо Леониду, Коне, Толстому, Наживину. Приехал Страхов. Ничего не делал утром. Хорошее письмо Черткова. Он говорил мне яснее то, что я сам думал. Разговор со Страховым был тяжел по требованиям Черткова, потому что надо иметь дело с правительством. Кажется, решил все самым простым естественным способом. Саша. Хочу и прежний дом. Восьмидесяти двух. Комментарий сто сорок шестой. верхом с милым душаном. Потом молодой человек. «Медленно мыслит, но разумно. Хочется еще поговорить с Гусаровым. Не мог заснуть, слаб, но лучше. Иду обедать. Вечер. Еще разговор со Страховым. Я согласился. Но жалею, что не сказал, что мне все это очень и очень тяжело. И лучшее не делание». Комментарий 146. «Здесь намеками говорится о намерении Толстого переделать завещание». Отказаться от собственности на все произведения, в том числе и написанные до 1881 года. Позднее этот план уточнялся. Конец комментария. 27 октября. Здоровье не худо. Ходил. Ничего не записал. С особенной впечатлительностью читал круг чтения. Два хороших письма. Пришел Семенов с крестьянином. Совсем опростился, и я не могу не радоваться на него, но не могу и не бояться. Нет ясности, простоты. Но я рад ему и люблю его. Ездил с Душаном в Телятинке. Говорил с Гусаровым очень хорошо. Дома, как всегда, и Саша чувствует, что не то. Что это выйдет? Одно хотел записать. Это мое ясное сознание своего ничтожества во всех отношениях. 1 ноября. Никак не думал, что два дня пропустил. Вчера вернулся Леонид. Очень трогает он меня своей серьезной религиозностью. Я чувствую, что он молится почти всякую минуту. Ничего не писал. Приехала Зося Стахович. Писем немного ответил и читал Рама Кришна. Комментарий 147. Слабо. Вчера почти простился с Леонидом. Третьего дня почти тоже или забыл. Михаил Сергеевич чужд. Да, к обеду приехал Сережа, тоже к несчастью чужд. Сегодня приехали Голденвейзеры Страхов. Привезли от бумаги. Я все переделал. Комментарий 148. Довольно скучно. Простился с милым Леонидом и писал и читал письма. Забыл. Третьего дня была очень интересна поездка в Волосной суд. Встретился там с Василием Морозовым, Тарасом. Говорил с ними серьезно. Комментарии. 147. Изречение Шри Рама Кришны. Парамаханцы. Мадрас, 1905 год. 148. Федор Страхов привез Толстову новый проект текста его завещания, составленный юристом Николаем Муравьёвым. Толстой исправил и подписал этот текст. Конец комментария. Страница 349. 2 ноября. Спал хорошо, а все слаб. Кажется, что я отписался художественной работы. Нет сосредоточения на одном, а многое хочется. Вчера ничего, кроме писем, не делал. Довольно легкомысленно беседовал за столом. Вечером с Булыгиным, Страховым, Гольденвейзером приятно. Нынче тоже писал письма и читал ужасы христианской цивилизации. Комментарий 149 девятый Не так хорошо, как я ожидал, узко, но как форма превосходна. Комментарий 149. Бруно Фрейнданг. Ужасы христианской цивилизации. Письма буддийского ламы из Тибета, Берлин, 1907 год. Конец комментария. 4 ноября. Пропустил вчерашний день. Вчера ничего не работал. Читал и отмечал в ней места в книге ламы. Очень сильно. Попытался писать предисловие, не пошло. На душе весь день было умиленно, грустно, хорошо, как ни странно это сказать, радостно. Вечером 2 ноября очень важно. Я сказал про то, что Чертков, если я приеду в Крекшино, обещает устроить так переезд через Москву, что меня не увидит. Софья Андреевна вдруг вышла из себя. Очень было тяжело. Я, слава Богу, удержался в добре. Записать. Третье. Часто в письмах спрашивают у меня, хорошо ли, нужно ли жениться, выходить замуж. Думаю, что такой ответ ясно выразит то, что я думаю чувствую по этому вопросу. Всегда лучше воздержаться, если можешь уничтожить в себе пол, если можешь, то есть быть ни мужчиной, ни женщиной, а человеком. Это первое. Если же не в силах и не можешь видеть мужчина в женщинах-сестер, а женщина в мужчинах-братьев, если и половое чувство нарушает главное дело жизни, братское, равнодуховное, любовное отношение ко всем людям, то женись сойдясь неразрывно на всю жизнь с одним или одной, разумеется, стараясь найти в том или той, с кем сходишься, наибольшее согласие со своим жизнепониманием и вступая в такое половое общение, знаешь, знай, что ты этим общением берешь на себя обязательство растить и воспитывать детей, естественное, оправдывающее последствия брака. 5 ноября. Вчера ездил с Зосей Верхом. Вечер читал книги об индусской вере. «Одна превосходная книга о смысле жизни», комментарий 150. Написал впечатление отправляемых рекрутов. «Слабо», комментарий 151. «Несколько приятных писем». Отвечал. Ездил с душаном, морозно, снежно. Спал и после сна исчезло радостное настроение. Комментарии. 150. С вами Абхедананда. Философия Веданты. Ляйпциг и Франкфурт. 1907 год. 151. -я. Очерк «Рекруты». Позднее переименованный в «Песни на деревне». Смотри том 14 настоящего издания. Конец комментария. 7 ноября. Не только 6, но и 7 нынче. Вчера утром получил прекрасное письмо от Полилова у Генри Джорджа и отвечал ему. И еще что-то приятное. Педагогика Толстого по-болгарски. Комментарии 152-й, 153-й. Поправлял рекрутов. Вышло порядочно. Вечер тоже занимался поправками письма Полилову и рекрутами. Комментарии 152-й. Севдонимом П. Полилов воспользовалась Татьяна Львовна Толстая, составившая изложение учения Генри Джорджа. 153. -е. П. М. Нойков. Педагогика Льва Николаевича Толстого. София, 1909 год. Конец комментария. Страница 350. 9-10 ноября. «Вчера девятого ходил по саду, потом очень много относительно писал сон и письма. Сон может быть не дурен. Приятно с домашними, спокойно, любовным. Все интерес к мнению людей не могу победить. Ездил с душаном в Телятинке. Говорил с Алексеем об убийстве человека. Комментарий 154. Менее интересно, чем ожидал. Сон, обед, чтение Горького». «Сегодня проснулся в шестом часу и много хорошо думал, и того ничего не писал, и не дотрагиваюсь до бумаги, только письма. Теперь позавтракал, еду к Марье Александне. Хорошо ездил, приятно, Марье Александре. Дома вечер кончил читать Горького. Все воображаемые и неестественные, огромные героические чувства и фальш, но талант большой, и у него и у Андреева нечего сказать». Им бы надо писать стихи или то, что и выбрал Андреев, драмы. В стихах спасает допускаемая неясность, а в драме обстановка и актеры. Тоже было у Чехова, но у него есть комизм. Вечером было неприятно, и я напрасно не высказался о кавказском пленнике и полекушке, чтобы отдать их в общую пользу. Комментарий 154. Толстой говорил с крестьянином Алексеем Леоновым. Убийство было совершено им на военной службе. Конец комментария.